в карету, не придется делать второй ястки. Авдей сходил в застенок за щуром, хорошо проверил железо, в которой вар был закован, подумал, что не бы на него стол надеть, да уж не досуг. А напоследок, как уходил, разбудил жившую припыточной же Ефимку, хотя государь настрого запретил подымать шум, и с великой радостью Ото всей-то душеньки брязнуло его по зубам, мал не зашиб совсем. А и зашиб. Велика беда. Малый котенок из тома подрастает. Ехали в темноте, молчаний. они, пришлось слезть с облучка и вести коней в поводу, Держа перед собой горящую просмоленную паклю на палке. Чурф время от времени говорил налево, либо направо надо ехать. Гремели отряски, цепи на воре и лопаты под ногами. Иногда встреч кареты выходили караульные стрельцы, но, видя, что карета Государева пропускали без слов. Мало ли, по какому делу мог послать свою карету Алексей Михайлович? У одного стрельца Мымрин отобрал добрый факел, а свою наспех смостряченную палку успокли и выбросил выехали на пустый. В ближних домах не было ни огонька, — щур сказал остановиться. Авдей вывел его из кареты. Васька с факелом подошел к ним. «Веди, — Веди, варина! Государь продолжал сидеть в карете. Наконец раздался возмущенный вопль Авдея. — Государь-батюшка, да тот тут помойная яма! Алексей Михайлович кряхтя, — и помочь не догадаются алухи! Вылез из кареты. — Для кого помойная, — говорил он на ходу было час заступы, — и захватить не могли срамцы, А для царской крови сейчас присуществится во благоухании Росного Ладана, мирра и Нарда, благорастворение воздухов. — Так всегда складами, Не знает, что ли. Но благорастворение не торопился. Государь обошел яму и встал чуть поударя от Соколова щура. Яма как яма, чего в ней только нету. В ней, положено быть, чему попало. — Полезайте уж, коль приехали, — сказал царь и бросил к ногам холопи свои заступ. Может, она не сразу. — Пущай ворина варина раньше лезет, — возмутился Мымрин. — И то согласился Авдей и начал подталкивать Ивашку в яму, — И тут произошло небывалое. Скованный по рукам и ногам щур сделал неухватное глазу движение, чего цепи упали на землю, а соколы, матерно в царском присутствии ругаясь, полетели в глубокую побойную яму. От падения соколов вонь от ямы пошла вовсе нестерпимая. Иван Щур, держа в руке факел, и когда успел выхватить у мымрина, подошел к государю и вытащил него из-за пояс пистоли. — Это не царское дело, — пояснил он. Алексей Михайлович не мог слова вымолвить. Наконец собрался силами. Ты для чего, вор, учинил такое? Для души, спокойно ответил Щур. Очень хотелось государя царя и великого князя на помойке увидеть. А пцов твоих в яме поганый. Я бы и тебя туда посадил, кабы не боялся, что державе позор выйдет. Станч говорить, на уседе царь на помойке найден. А и быть вам, боярам до да царям на помойке, помяни мое слово. Жадин ты, царь, как последний купчишка в заряде. Книжную премудрость превзошел, а того не знаешь, какие такие богатства у князя Курбского могли быть. А коли были их давно, Иван Васильевич в свою казну отписал. а тот я выдумал чтобы никифора дурнова обмануть Так на твоему фамилии дадина дурной а ты яко бабка старая вклада заговоренные веришь и под таким то вся русь ходит